Даже удивительно, насколько стремительно охватила эта эпидемия сам издата четвертую группу. Моментально были определены формат, концепция и периодичность нового издания. Название журнала также родилось стихийно и было принято единогласно, так как по решению редколлегии главными его героями должны были стать члены, так задолбавшего их всех самоотверженного кооператива, который тут же подвергся переименованию. Тут же были распределены должности обозревателей, художественного редактора, корректора, ну и всех остальных, положенных по штату. За исключением должности главного редактора, И Борустам из природной скромности от столь высокой должности отказался А остальные здраво рассудили, что в случае чего? Крайней задницей тоже быть ни к чему. Поэтому ограничились должностью ответственного секретаря по очереди на каждый номер. Первый номер журнала вышел уже через три дня и включал в себя уже известный читателю похождения Хаджи Насреддина с Джан Юэном в Париже. Кроме того, На страницах журнала заведующий свинофермой товарищ Цзао Любин докладывал председателю кооператива о том, что его подшефные хряки приняли на себя повышенные соцобязательства и включились в соцсоревнования по сверхплановому увеличению свинячьего поголовья кооператива. Репортаж со свинофермы был красочно проиллюстрирован. Новости спорта включали в себя репортажи с соревнований на первенство кооператива по кунг-фу и лянге. И пусть, кто хочет, обвиняет редакцию журнала в безвкусии, дешевом хохмачестве и нездоровой тяге к половым извращениям. Все обстояло с точностью до наоборот. И здоровая ирония здесь была, и здоровый юмор а более всего неистребимая тоска по элементарному здравому смыслу, оформленная в такую вот дивную издевку. И журнал начал жить и приобрел бешеную популярность сначала в китайских группах, а потом его оценили и европейцы. Появились подражания. Англичане начали выпуск многосерийного романа «Похождение матерого шпиона Джонни Уокера». Немцы издали роскошный комикс «Невероятные приключения ПДБ на БМД на ЦТБД». Диссидентская же деятельность французов ограничилась сочинением русско-французской песни, исполняемой на мотив марсиезы. «Пришла зима, настало лето», Спасибо партии за это. Ну и дальше в том же духе. В общем, пусть нынешние диссиденты на пенсии особенно не пыжится на своих Брайтонах. И без них народное творчество жило и не херело. Неизвестно, сколько бы просуществовал этот патриарх диверсантского самоиздата, славный Хэцзоше Хуабао. Возможно, просто тихо заглох бы с наступлением весны. В эту пару духовная энергия курсантов перенацеливается в другом направлении. Но случилось так, что волею судьбы вся стопка из пяти изданных журналов попалась на глаза двум неразлучным преподам военного перевода, майорам Куркову и Оверчуку. Вот чего, спрашивается, они в классе языка после занятий забыли. Своей преподавательской у них нет, что ли? Наверное, решили хлопнуть по стопорю, без лишних свидетелей. Ну и обнаружили у Сэма в столе весь тираж, какого и был, сей же секунд ими арестован. Нет, разумеется, не для того чтобы докладывать об этом кому-то, что не такие они люди. Но когда преподу попадает в руки такое творение учеников, да какой же нормальный препод с таким сувениром расстанется? Это же на всю жизнь память и доказательство своих незаурядных педагогических успехов. Ну, естественно, командир китайской группы, Оборести аресте тиража был проинформирован и было ему высказано отеческое напутствие в приватной беседе с преподавателями. Несмотря на то, что они, преподаватели, не сказано рады таким успехам курсантов во внеклассном изучении языка, впредь настоятельно рекомендуется не искать приключений на свою задницу, и выпуск журнала прекратить. Тем дело и закончилось, но а невольно пострадал в результате всего один лишь невезун Рустам. Дело было так. Две недели спустя Рустам сидел, никого не трогал, на лекции по военной истории. И так получилось, что, собираясь на занятия, он в попыхах перепутал тетради. Вместо конспекта лекции по истории он сунул в сумку ту самую тетрадь черновых прописей, на страницах которой и родился незабвенный Хэцзоше Хуабао. Обложки у тетради были одинаковые. Ну что, такое дело, не бежать же обратно в казарму с занятия. Ладно, авось пронесет. Рустам перелистывал страницы с похождениями удалых Хаджина Средина и Джана Юэна и ностальгически вздыхал. «Эй, хороший журнал был все-таки!» «Так, товарищ Садыков!» — раздался вдруг над ним брюзгливый голос преподавателя военной истории полковника Салангина. «Теперь понятно». «Почему вы так плохо военную историю знаете?» Это было жуткой несправедливостью. Военную историю Рустам знал и любил. Более того, он даже был нештатным экскурсоводом в знаменитом музее ВДВ, а это далеко не каждому доверяли. Но что тут скажешь? Как в том анекдоте «попал в дерьмо, так нечевикай». «Вот я думаю, вашему командиру с этим интересно будет ознакомиться!» Злорадно продолжал Солонгин. «Уж он, я думаю, правильные выводы-то сделает!» «Разумеется, Бздынь правильные выводы сделал!» «А курсант Садыков вообще уже нюх потерял!» Гневно объявил Ротный на субботнем подведении итогов недели. полковник Салангин задал летучку по военной истории. Так товарищ Садыков ему на листочке болт и шачий нарисовал, да еще и стишок какой-то китайский накорябал. На, полковник, оцени, какой я дерзкий мужик. Садыков, что ты мне еще завтра преподнесешь? В юнош ты мой бледный, со взором горящим. У меня уже вся жопа в шрамах от ваших фокусов. Рогов три наряда. Не, ни хера. Пять нарядов от меня этому орелику на Манганскому. Через день под ремень, чтоб задница у него к этой тумбочке приросла. Все свободны, великий народ. Прошагав безумной походкой в канцелярию, капитан хлопнул дверью так, что от косяка отлетел кусок штукатурки. И спустя минуту из-за двери полились отчаянные рыдания старенькой гармонии. «Эй, баргузин пошевели вал, молодцу плыть недалечка. Курсанты прошмигивали мимо дверей канцелярии, Бесшумным индейским шагом Ротный сбрасывал стресс И тревожить его в эти минуты было Ну, просто западло Я сам беда бедувая, голова кудрявая Слава Богу, от свинца пока что не дырявая Сажен у меня в плечах, кулаки пудовые Вот за что меня зовут